Приехали на вокзал. Тесное пожатие руки, нежный светлый и добрый взгляд, и вот белая шляпка с розовыми цветами исчезла в толпе. "Хороша", спросил прищури один глаз Тофель. "Вот это так настоящая невеста. И собой красавица, и образована, и мила, и богата. Будет", оборвал его грубо Совсем неожиданно для себя Иван Степанович. Тофель покорно замолчал. Он нёс акварежь, и цвет видел это, но даже не побеспокоился сделать вид, что это его стесняет. Так почему-то это и должно было быть. Но почему? Цвет и сам не знал, да и в голову ему не приходило об этом думать. На подъезде он сказал небрежно: "Надо бы автомобиль «Сейчас», — услужливо поддакнул Тофель, — «мотор! В европейскую!» Дорогой Тофель заговорил о делах. Пусть цвет на него не сердится за то, что он без разрешения продал усадьбу. Подвернулось такое верное и блестящее дело на бирже, какие попадаются раз в столетие, и было бы стыдно от него отказаться. Тофель рискнул всей вырученной суммой, и в два дня удвоил ее. Впрочем, и риску здесь было один на десять тысяч. Затем он, Тофель, нашел, что чердачная комната теперь вовсе не к лицу человеку с таким солидным удельным весом, как цвет. Поэтому он взял на себя смелость перевести самые необходимые вещи своего дорогого клиента в самую лучшую гостиницу города. Это, конечно, только пока». Завтра же можно присмотреть уютную хорошую квартирку в 4-5 комнат, всякие безделушки и создать очаровательное гнездышко. У Тофеля на этот счет удивительно тонкий вкус и умение покупать дешево настоящие вещи. Сегодня они вместе поедут к единственному в городе порядочному портному. Но если уж одеваться совсем хорошо и с большим шиком – То для этого необходимо съездить в Англию. Только в Лондоне надо заказывать мужчинам бельё и костюмы, галстуки же и шляпы в Париже. Но это потом. Теперь надо заключить прочные и веские знакомства в высшем обществе. А там Петербург, Лондон, Париж, Биариц, Ницца, словом, мы завоёвыем весь мир. Он болтал А цвет слушал его с небрежным, снисходительно рассеянным видом, изредка коротко соглашаясь с ним ленивым кивком головы. Так почему-то надо было, и это понималось одинаково и цветом, и тофелем.